Я была сильна, была красива. Только вышла я из детских лет, как самые знаменитые нумидийские вожди стали приезжать, прося гостеприимство у отца, только для того, чтобы видеть меня вблизи. Они хвалились своими стадами и воинами и предлагали Георбасу свой союз. «Я же, равнодушная, холодная, только и думала о Карфагене, где была однажды с отцом, чтобы сговориться с благородными сенаторами о дани о этот величественный огромный город с его храмами, как целые города, и его гигантскими богами!» И, отклонившись от течения своих мыслей, она стала говорить о Карфагене, Воспоминания о большом городе, несмотря на все ее путешествия и воинственные приключения, очевидно, сохранились у нее. Она вспомнила жилища богатых карфагенен с пестрыми стенами, украшенными блестящими металлическими и стеклянными шарами, большие мраморные храмы с их молитвенными рощами, где звучали цимбалы и лиры жрецов. Храм богини Танит, окруженный розовыми кустами, благоуханными беседками, служившими для священной проституции в честь богини, а потом гавань, огромную гавань, кипевшую судами, привозившими со всех сторон богатство всего мира. Камыш из Британии, медь из Италии, серебро из Иберии, золото из Офира, инкрустации из Эфиопии, специи жемчуг из Индии, а богатые ткани от бесчисленных таинственных азиатских племен, живущих по краю света и окруженных туманом сказочных рассказов. Азбита обожала город Но не за одно его богатство, а за то, что там были приверженцы семьи Барка, опора героического рода, о подвигах которого нумидийские воины рассказывали ночью при лунном свете и чьим отпрыском был Ганнибал, еще мальчиком, прославившийся в иберийских войнах. «Мои родные всегда любили твоих», — продолжала Амазонка. «Если мой отец Гейербас переносил господство Карфагена, то только потому, что во главе его стоял Гамилькар, африканец, нумидиец, как и мы. Я так же, как и ты, ненавижу карфагенских купцов-потомков Финикиен, поселившихся и расплодившихся, как черви, на холмах Арада, чтобы потом...» переплыть через море и захватить нашу чудную африканскую землю. Я ненавижу корабль, изображенный на многих из ваших монет и храмов, потому что он — знак насильников, завладевших нами. Но я обожаю карфагенского коня, нумидийского скакуна, как знак нашего прошлого». Потом она перешла к восхищению, возбуждаемому славой Барка. Она любила Ганнибала, еще не видев его, под впечатлением рассказов о его подвигах, доходивших до нее. Она видела его, бьющегося, как лев рядом с отцом, среди стада быков с горящими рогами и раскаленных стрел, которыми иберийцы пускали в Карфагенина, ворвавшегося в их пределы. Она смотрела на него, обезумевшего от горя у трупа Гамилькара, а затем изнывающего при красивом Газдрубале миролюбивом посреднике, до тех пор, пока после убийства его все войско не провозгласило своим вождем молодого сына Гамилькара. Отец ее, Гейербас, умер И она стала царицей своего племени, когда узнала, что Ганнибал, стремясь к славе и борьбе, осажден в новом Карфагене, имея в своем распоряжении только остатки войска, собранного Гамилькаром в Иберии. Богачи карфагенские, враги семьи Барка не замедлили употребить все свои усилия, чтобы лишить Ганнибала влияния, доставленного его солдатами. Они молчанием подтвердили его избрание, но оставляли его без поддержки, предоставляя его собственным силам и надеясь, что туземцы сами справятся с ним, или, если ему удастся основать на берегу Иберии небольшое государство, то в недрах его медленно угаснут притязания династии барка. И тогда я полетела к тебе, вспоминала Сбита. Я хотела узнать мужчину и спасти героя. Я заложила большую часть своих богатств карфагенским купцам, чтобы они дали мне свои корабли, возбудила храбрость наиболее воинственных из моего племени, чтобы они последовали за мной. И девушки, ходившие, по моему примеру, на охоту за львом и весь день проводившие на лошадях, взялись за копье, увлеченное моим безумным предприятием. Таким образом, однажды вечером, когда ты уже оплакивал все свои мечты о славе, ты увидел с вершины цитадели Нового Карфагена целый флот, прибывший из Африки. Помнишь ты это? Скажи, помнишь ты, как ты меня принял? Да, я никогда не забуду, — ответил Ганнибал мягко, — эти дни мое самое приятное воспоминание. Ты принял меня как богиню, как будто Астарот, освещающая наши ночи, спустилась с неба, чтобы оказать тебе свое покровительство. Ты не смотрел на своих воинов и видел только меня одну, забыв на минуту свое честолюбие. Ты проводил ночи со мной на террасах цитадели, и звезды были свидетельницами наших объятий. Ну, увы! Это счастье было подобно египетским розам, цветущим всего один день в вазах карфагенских богачей. Скоро к тебе вернулась твоя страсть к господству, стремление вождя». Больше, чем моей красотой, ты восхищался искусством моих нумидиек, когда они по вечерам за стенами города, собравшись с твоими военачальниками, стреляли из луков, скача на лошадях, распластывавшихся по земле, поднимая пыль своими брюхами. Мы боролись с алкадами, с вацеями, всеми этими иберийскими племенами, тогда воевавшими с тобой, а теперь признающими в тебе вождя. Я билась, как солдат, и считала себя счастливой, когда во время продолжительных переходов ты, по примеру наших лошадей, любовно прижимавших головы одна к другой, ласково наклонялся ко мне, ударяясь своим шлемом о мой, чтобы поцеловать меня. Теперь уже не то. Кто я? Только воин в твоем стане». Друг достойной благодарности за помощь, принесенную тебе, когда Карфаген тебя покинул, и с тобой осталось всего горсть ветеранов и несколько слонов. В битвах, видя меня в опасности, ты бросался защищать меня, а потом в походах, в лагере, несколько дружеских слов, холодная улыбка наравне с прочими твоими начальниками». Твое сердце закрылось для меня. Разве я не та, а сбита, которую ты знал в новом Карфагене? Ты разлюбил меня за то, что я подурнела и огрубела в войне. Скажи мне». Я снова превращусь в женщину, обвешусь драгоценностями, брошу своих амазонок я окружу себя греческими рабынями. Я стану натираться мазями, чтобы вернуть коже ее прежнюю свежесть, и буду следовать за тобой в твоих походах, лежа в носилках с пурпуровыми занавесями «Нет», — горячо возразил Ганнибал, — «я люблю тебя такой, какая ты есть». «Возлюбленной Ганнибала только и может быть такая амазонка, как ты, которая сбивает с ног на своем коне неприятельских всадников!» «В таком случае, почему ты бежишь от меня? Почему бросил меня, забывая всю сладость нашей первой встречи? Взгляни на этого соловья, которого ты хотел убить, среди лагеря, перед очарованными городами. Он поет себе и поет...» призывая свою самку, не обращая внимания на ужасы войны, не замечая запаха крови, поднимающегося с полей. «Будем, как он. Забудем войну, чтобы любить друг друга, и понесем в бой наши тела, слившиеся в любви». «Нет, Азбито», — сказал африканец с мрачным выражением, — «такое счастье невозможно». «Я люблю тебя, но мы не поймем друг друга. Ты жалуешься, что я вижу в тебе только амазонку, когда ты женщина. Ты же, напротив, видишь во мне только мужчину. Но я не только мужчина. Я не полубог, как ты себе воображаешь. Я больше». Я — огромная военная машина, без сердца и сострадания, созданная для сокрушения людей и народов, попадающихся ей на пути. Ганнибал сказал это с убеждением, ударяя себя в грудь, выпрямившись в мрачном величии, как бы подтверждая свою разрушительную силу. Я любил бы тебя, если бы был человеком, способным терять свое время на подобные нежности. Но где ты видела, чтобы орел проводил всю свою жизнь в гнезде, лаская свою самку, не чувствуя стремления взвиться за облака, чтобы оттуда ринуться на врага? Те, у кого есть когти, не могут ласкать. И я родился, чтобы мир стал моей добычей или чтобы он сокрушил меня». Любить? Сознаю, это приятно. В моей прошлой жизни полной крови и борьбы единственным счастливым временем были те дни в Новом Карфагене, когда мне казалось, что сама Танит во всей своей божественной красоте снизошла до моих объятий. Но у Ганнибала есть другие привязанности, привлекающие и захватывающие его — Он любит свой меч, любит все, чем владеет враг. Я не могу спать спокойно, думая о Риме, о том, что хочу вырвать у него из рук. Как еще далеко до всего этого? Амазонка сделала жест отчаяния при виде страстного увлечения, с которым вождь говорил о своих честолюбивых мечтах. Ты, может быть, спрашиваешь себя, не заняты ли мои мысли другими женщинами, продолжал Ганнибал. Кого же я любил, кроме тебя, чтобы привязать к себе этих варваров, следующих за мной, чтобы узами родства сблизить их с моими предприятиями? И дешился жениться на дочери иберийского царька? И что же, где она? Разве она следует за мной, как ты? Она осталась в новом Карфагене, за пряжей своей пестрой шерсти. Я даже не вспоминаю о ней, и ни на одну минуту меня не увлекла ее девичья красота. Люблю я тебя одну, только в таких объятиях, как твои, закаленных привычкой к копью, Ганнибал может трепетать от страсти. Будь же достойна его». «Не думай, как прочие женщины, не ищи новых объятий, присоединись ко мне в том, чего я желаю и ненавижу, в стремлении назвать мир нашим». И, как бы воодушевленный собственными словами, африканец со сверкающими глазами приблизился к Азбите, лаская ее руки, шепчая ей свои горячие речи. Я хочу стать властелином мира, хочу, чтобы на земле существовал только Карфаген, потому что Карфаген — моя родина. Если бы я родился римлянином, то я сделал бы Рим владыкой мира». Я хочу затмить своим именем славу Александра Македонского, стать знаменитее его, завоевать еще больше земель, чем он, и мечтаю о более трудных победах, чем одержанные им над азиатскими народами и с нежными плодородием почвы и богатством. Рим суров. Он гораздо сильнее нашей торговой республики с недаемой скупостью и удовольствиями. Его же рука крепко держит и рукоятку плуга, и копье. Кто сладит с Римом? Александр? Как незавидна его слава! Легко было идти на завоевание мира сыну Филиппа, получив от него в наследство войско, привыкшее к победам, имея за собой покорное государство, и с детства пользуясь уроками Аристотеля. Но нелегко Ганнибалу покинутому родиной, без другой поддержки, кроме той, которую я сам могу найти себе, принужденному одновременно бороться с ожесточенными врагами и с изменой и кознями соотечественников, воспитанному вдали от отца, между хищными купцами, которые, держа меня заложником, старались избегнуть будущих опасностей, заглушая мои воинственные наклонности не имеющему другого образования, кроме поверхностного занятия греческим языком, которому научил меня спартанец Сосилон. И, несмотря на все это, Ганнибал борется с уроком и побеждает его. Если восторгаются завоеваниями Александра в стране солнца, то настанет день, когда весь мир содрогнется, увидев, что я повелеваю самой природой, раздавив людей, перебравшись через высочайшие снега, сдвинув целые горы, чтобы проложить себе дорогу. Взгляни на меня хорошенько, Азбита, и ты убедишься, что так же бесполезно пытаться пробудить в моем сердце Человеческие чувства, как смягчить грудь огромного бронзового молоха, стоящего у нас в Карфагене. Минуту тому назад в одиночестве своей палатки я чувствовал себя слабым и падал духом. Теперь же, когда говорю с тобой, силы мои восстанавливаются. Взгляни на меня, ты увидишь человека, не боящегося ни людей, ни богов. Богов? — воскликнула сбито. «Ты не боишься, что они тебя накажут?» Громкий, саркастический хохот, в котором слышалось бесконечное презрение, был ответом амазонки. «Боги!» — повторил Ганнибал. «Я живу среди воинов различных народов. Каждый из них поклоняется своим божествам. А скольких, скольких я знаю, не верующих ни в одного?» Я же смеюсь над всеми. В Карфагене я поклонялся молоху Здесь ты сама видела, я не раз приносил жертвы иберийским божествам, чтобы привлечь на свою сторону народ. Если мне когда-нибудь суждено вступить победителем в тот город, куда постоянно переносятся мои мысли, народ будет рукоплескать мне, видя, как я иду в Капитолий, чтобы возблагодарить его богов. Я верю в одну только силу и ум. У меня один бог-покровитель — война, возвеличивающая человека и дающая ему всемогущество божества. Если бы, став властелином всей земли, я не встретил никого, с кем мог бы воевать, я бы умер, полагая, что мир опустел». Амазонка грустно опустила голову. «Я понимаю, что ты никогда не будешь моим, Ганнибал. Ты любишь войну превыше всего и не изменишь ей, доколе жив. Ты хищная птица, с тебя достаточно минутной любви рабыни». «Тебя удовлетворяет несчастная окровавленная женщина, попадающая во власть твоих солдат, когда они ворвутся в город после приступа. Ты никогда не поймешь любви со всей ее сладостью». Ганнибал презрительно пожал плечами. Я люблю победу и торжество. Аромат лавров, которыми греки венчали себя в триумфе, для меня приятнее самого сильного благоухания поэтов Перестань горевать, Азбита. Если ты будешь воевать, забывая, что ты женщина, я буду любить тебя больше, ты будешь моим братом по оружию. Зачем вспоминать о ночах любви того времени, когда я бедствовал, и у меня не было войска? Теперь, когда вся Иберия идет за мной и начинают осуществляться мои мечты господства, взгляни на этот лагерь, где говорят на всевозможных языках и пестреют разнообразные одежды. Племена стекаются, как ручьи, увеличивающие реку. Каждый день являются новые воины. Сколько их? Никто этого не знает. Марбахал... Говорил вчера, что их сто двадцать тысяч, а я думаю, что скоро будет сто восемьдесят. Их привлекает слепая вера в Ганнибала. Они предчувствуют, что со мной пойдут к победе. Их боги сказали им, что теперь только начинается ряд успехов, которым ужаснется мир. Есть чему удивляться о сбиток. Эти люди проводили свою жизнь в междоусобных войнах, они ненавидели друг друга, и, несмотря на это, меч Ганнибала, как посох пастуха, согнал их в одно общее стадо. После такого чуда ты хочешь, чтобы я терял время, любя тебя, чтобы оставался в палатке у твоих ног, положив голову тебе на колени, слушая, как ты поешь убаюкивающие песню оазисов? Нет, клянусь Ваалом. Город, окруженный нами, усмехается над самым большим войском, какое когда-либо собиралось в равнинах Иберии, и пора положить этому конец. Пора полотняным палаткам сокрушить каменные башни. Наточи хорошенько свое копье, дочь Гербаса. Приготовь своего верного скакуна, моя любовь. «Обвивай меня тем таинственным веянием, где слышится топот, обещающий победу. Мы еще сегодня войдем в Сагунт!» И он устремил глаза вдаль, будто с нетерпением ожидая наступления дня. Луна светила уже не так ярко, небесная лазурь приняла более темный оттенок и над морем обозначила широкая полоса фиолетового цвета. «Скоро рассвет», — продолжал африканец, — «будущую ночь, Азбита, ты будешь спать на ложе из слоновой кости какой-нибудь богатой гречанки, и старейшины города будут служить тебе как рабы». — Нет, Ганнибал, я не увижу конца занимающегося дня. Мне во сне явилась сегодня тень Гейрбаса перед первыми петухами. Я умру, Ганнибал. Умрешь? Ты так думаешь? Чтобы враг добрался до тебя, он должен будет переступить через тело Ганнибала. Ты мой брат по оружию. Я буду около тебя. И ты тоже умрешь. Отец не мог обмануть меня. «Ты боишься? Ты дрожишь, дочь гарамантов? Да, ведь ты женщина, спрячься же в свою палатку, не приближайся к стенам. Я приду за тобой, когда настанет минута вступить тебе, повелительницей, в город». А сбито выпрямила свой прекрасный стан, будто ее хлестнули бичом. Ее большие глаза сверкали гневом. «Я ухожу, Ганнибал!» Начинает светать. «Я все приготовлю к приступу, и ты встретишь меня, когда твои рога подадут сигнал. Зная, что я умру, прошу позволения поцеловать тебя всего один раз. Нет!» Не приближайся ко мне, теперь я этого не хочу, мне это повредило бы. Если я паду, и ты найдешь меня между трупами, вспомни, какая была моя последняя мысль». Она ушла с копьем в руке, пробираясь между палатками в сопровождении своего черного коня, обнюхивавшего следы ее ног, как ручное животное.